б л а я Он заблокировал эту атаку, чем спас мне жизнь. з а м е ш к а й с я с т а р о т еще хоть на мгновение, и следующая атака драконихи обязательно нашла бы свою цель. Она решила разобраться со мной как можно скорее и ударила концентрированной магической энергией. Такое со мной уже пытался провернуть правитель Хегиоси, но его атака не шла ни в какое сравнение с атакой драконихи. Это все равно, что сравнивать удар муравья и носорога. Так вот меня сейчас едва не растоптал носорог, но благодаря а р о т у я смог уйти из-под удара и нанести ответный. Водяная струя ударила дракониху в морду, которую она только что вытащила из трещины, и начала поворачивать в мою сторону. Все же сражаться, не видя противника, не могли даже драконы. А с т а р о т попал под выброс чистой магической энергии, но она не причинила ему вреда. Дух познания не только сумел вовремя р а з в о п л о т и т ь с я но еще и начертил очередной неизвестный мне знак. Ослепительная вспышка ударила по всем. Здесь снова отлично себя показала Тита, защитив меня от ослепления, а вот Дракониха не успела ничего предпринять. Раздался очередной яростный вопль, и я ощутил, как вокруг меня начала исчезать абсолютно вся энергия. Эта ящерица действительно была невероятно древней и сильной, и сейчас она начала усиливаться не только за счет подчиненных себе монстров, но и за счет всей энергии, до которой могла дотянуться. Даже представить страшно. Какой удар сможет нанести ящерица, если позволить ей это сделать? Боюсь, что такой удар сможет уничтожить весь рейд вместе с ранкерами. о с т о р о т переводи! Обратился я к духу познания и заорал, вкладывая в голос как можно больше энергии. Мне необходимо было п е р е о р а т ь рев рассерженной ящерицы. Остановись! Я могу помочь тебе вернуться к детям! В эти слова я вложил весь свой запас сил и едва не получил энергетическое истощение. В глазах уже начало темнеть, а мир вокруг пустился в пляс. Сумел поглотить несколько душ в последний момент, но все равно даже не понял, когда успел упасть. Благо меня подхватил Кай. А Старод стоял рядом с раскинутыми в сторону руками и перед ним горел очередной неизвестный мне знак. А над нами... Нависала чудовищная морда д р а к о н х и чьи глаза только начали отходить от с в е т о в о й вспышки. От д р а к о н х и исходило неимоверное давление силы. Сейчас она могла просто дунуть, чтобы превратить нас в пустоту. Вместо этого н а сокатила паром из огромных ноздрей. Земля вокруг моментально высохла, а я почувствовал сильнейший жар, даже несмотря на всю защиту, что сейчас была на мне. После этого последовал удар хвостом, и где-то позади нас раздался грохот, а после него визг каких-то отмороженных монстров, что решили сунуться за нами в логово к д р а к о н и х е Только после этого ящерица открыла пасть и начала издавать какие-то крайне странные звуки: шипение в п е р е м е ш к у с посвистыванием, с о к о н ь е стрекотание, а под конец своей речи она с облегчением выдохнула. И выдало г р а м Все это время Осторот поддерживал активированный знак, который начал светиться гораздо ярче. Подребовалось несколько секунд, чтобы дух познания начал говорить перевод слов д р а к о н х и Если ты действительно сможешь мне помочь, человек, то я очень щедро вознагражу тебя. Но если ты решился на обман, знай, я уничтожу весь твой род. Даже духи не смогут чувствовать себя в безопасности, а твоя душа после смерти останется со мной навечно, и я буду издеваться над ней каждый вздох, что еще проживу. И вот почему никогда нельзя обойтись без угроз. Почему все пытаются меня запугать? Неужели я выгляжу трусом, человеком, с которым подобное прокатит? Бороду что ли отпустите, пару шрамов на лице организовать? Но дракониха меня совершенно не разочаровала, чего-то подобного я и ожидал. Но не может столь могучее существо на равных разговаривать с какой-то букашкой вроде меня, а именно букашкой я выглядел в глазах драконихи. Вот только эта букашка находится на своей территории и может превратить в ад. жизнь даже столь могучего существа. Если ты не будешь устраивать бесчинство в моем мире и прикажешь всем подчинившимся тебе монстрам само ликвидироваться, то я сделаю все возможное, чтобы ты п о п а л а в мировую башню и там о т ы с к а л а свой родной мир. Начал говорить я, и печать острота вновь засветилась ярче. Чтобы соблюсти все правила и не бояться, что кто-нибудь из нас обманет, мы заключим духовный договор. Я контрактер душ, и для меня составить его не проблема. Ты готова пойти на этот шаг? Дракониха не стала ничего отвечать. Она лишь снова окатила меня паром и немного подумав кивнула, приблизив свою морду вплотную. Из приоткрытой пасти в ы с у н у л с я кончик раздвоенного языка и прошелся по тому месту, где у человека находятся губы. Сейчас к этому месту двигается отряд людей, которые уничтожают всех монстров, что в с т р е т я т с я им на пути. Помоги этому отряду. Отправь своих охранников на зачистку близлежащей территории от других монстров, а потом пускай они сражаются друг с другом. Подранков нам будет гораздо проще уничтожить. За свою безопасность можешь не переживать. Даю слово, что никто не осмелится напасть на тебя. Услышав это, голова драконихи начала слегка подрагивать, словно она смеялась. От нее исходили небольшие вибрации силы, и это было довольно неприятно. Нужно запомнить, что не стоит веселить эту громадину. Неужели ты думаешь, что местное население сможет справиться со мной с великой лерной последним драконом истинной магии? В этом мире просто нет существ. которые способны на это. Готов поспорить с кем угодно, что Дракониха ничего не говорила, но все равно знак Осторота выдал это. Неужели те вибрации были словами? Тогда я совершенно не понимаю, каким образом Дракониха вообще разговаривает. То шипение, свистки и все прочее, а сейчас просто вибрация силы. Видя м о е замешательство, Дракониха улыбнулась, о с к а л и в пасть. Зубы размером с мою руку говорили о том, что дракониха может превратить меня в фарш всего лишь одним движением челюстей. И как-то я не был уверен, что меня спасет даже двойное слияние. Но вместо того, чтобы есть меня, дракониха слегка разжала зубы, и между ними появилось световое пятно, которое через мгновение ударило в меня. Я тут же выхватил крушитель и собрался броситься в бой, но вместо этого замер на месте, услышав незнакомый мне голос. Остановись, человек! выкрикнул а дракониха. Я всего лишь делала так, чтобы мы могли нормально общаться без подобного убожества. Дракониха мотнула башкой в сторону знака осторота и развеивала его. т ы Чего говоришь, ящерица перерос так? Тут же зарал о на дракониху дух познания и даже попытался ударить ее по морде, но не достал. Дракониха подняла ее слишком высоко и сейчас реально смеялась над потугами Осторота. Скажи спасибо мне, что я позволила тебе не тратить силы на эту глупость. А теперь не мешай разговаривать с твоим хозяином. в а й м мне не хозяин, ты ящерица недосушенная. Даже не думал успокаиваться Осторот. Даже не знал, что он такой вспыльчивый. Он как кидается на существо. которая гораздо сильнее и воды да и меня вместе с Титой Бори и Каем. Да мне плевать, кто он тебе. Я вижу, что у вас заключен договор, и ты работаешь на него. Этого мне вполне достаточно. А если еще раз обзовешь меня ящерицей, я навсегда р а з в о п л о щ у тебя. Понятия не имею, что собралась сделать дракониха, но у меня появилось крайне неприятное чувство. Заныло где-то внутри, словно наш контракт со Старотом просит спасти глупого духа, что я и сделал, спрятав его в хранилище. Не хватало мне еще лишиться главного советника р о д а п а к а еще отхватить по полной после смерти духа познания. На этот раз я точно не отделусь легким испугом, как в случае с Йондой и духами Камикадзе. Прошу прощения. А Старот у меня довольно резок в высказываниях, но и ты могла бы не разрушать созданный им знак. Все же он вложил в него немало с и л чтобы я мог с тобой пообщаться. Дракониха снова начала смеяться. По телу вновь пошли эти непонятные вибрации, и мне уже самому захотелось высказать этой ящерице все, что я о ней думаю. с ч и т а е т раз она вот так вымахала, то может ни во что не ставить старания других. Да хрена она угадала! Теперь я специально составлю контракт таким образом, чтобы драконихи там причитался самый минимум. Проход в мировую башню и нахождение ее родного мира. Все. Да это простейшее заклинание, которое практически ничего мне не стоило. А твоему духу необходимо еще очень многому учиться. Какой-то он у тебя слишком тупой для духа познания. Знала я в свое время одного духа познания, так вот он с легкостью мог даже меня заставить чувствовать себя тупой дурой. Мне стоило огромных усилий, чтобы удержать Осторота, который рвался на разборке с драконихой. Причем он явно хотел сразу же броситься в драку. Даже начал клянчить у меня на это энергии. Не думал я, что именно дух познания будет себя так вести. Ладно, Тита, все же это дракониха, и она разговаривает со мной. А, как известно, ни одна особа женского пола не имеет на это права без одобрения змейки. Ладно, кай. Он вообще мог сорваться и напасть на драконьиху в любой момент. Но парень, на удивление, стоял совершенно спокойно и вроде даже не выказывал с никакого волнения. Неужели он настолько уверен во мне, что в случае чего я смогу совладать даже с драконом? Или он уверен, что драконьиха не станет на нас нападать? Спрашивать его об этом напрямую я побоялся. Не исключаю того, что драконьиха способна перехватывать ментальную связь. Кто знает, что еще она засунула в мою голову, помимо понимания своего языка? И узнать об этом я никак не смогу, пока мы не заключим контракт. Этот пункт я обязательно туда включу. Если ты еще раз попробуешь оскорбить меня или кого-нибудь из моих духов, то можем забыть об этом разговоре. Будешь и дальше торчать возле выхода, пытаясь пробраться через него в мировую башню. Ты должна понять, что мы заключим договор как равные партнеры, и взаимоуважение здесь будет играть главную роль. Морда драконихи снова оказалась ко мне вплотную, из ее ноздрей выходил обжигающий горячий воздух, а вертикальные зрачки смотрели на меня постоянно меняя свою форму, пугающее и одновременно завораживающее зрелище. Дракониха думала, что сможет меня напугать этим, но не вышло. Я тоже уставился на нее и попытался сделать глаза как можно больше. Наверное, со стороны это выглядело крайне нелепо. Человек и дракон пытаются переиграть друг друга в гляделке. В таком случае примемое извинение, человек. Я не хотел тебя оскорблять. Давай забудем об этом эпизоде и начнем наше знакомство сначала. Я Лерна. Последний дракон истинной магии, хранительница древних обычаев и глава небесной обители последнего драконьего города, что остался в моем мире. Когда я находилась рядом со своими детьми и была беззащитна, меня смогли захватить два джина и с д е л а л и своей сторожевой псиной. Я оказалась в этом мире и смогла освободиться. Теперь единственное, чего я хочу... Это вернуться к своим детям и позаботиться о том, чтобы они появились на свет. Если этого не произойдет, то драконы и с т и н н о й магии исчезнут навсегда. Это чревато исчезновением всей магии моего мира, а возможно и всех соседних миров. Я Вайм, контрактер душ и охотник на монстров. Джинны, что пленили тебя, были побеждены мной. Благодаря этому ты стала свободна. Я могу помочь тебе, Лерна, помочь вернуться в свой мир и не позволить магии исчезнуть из него. Если ты согласна, давай заключим контракт. Больше говорить я ничего не стал и отправил Лерне свою заготовку. А уже через мгновение стоял с открытым ртом и не мог поверить во все происходящее. Я никогда не слышал ни о чем подобном. В ордене совершенно точно об этом не рассказывали. Лерна превратилась в человека, в невероятно красивую женщину в свободном одеянии, со смуглой кожей, черными волосами и такими же черными вертикальными зрачками. Лишь это отличало ее от обычного человека. Глаза и зубы, которые я увидел, стоило драконихе начать говорить. Думаю, что нам так будет намного удобнее разговаривать. а том н е постоянно приходилось наклонять голову, а от этого шея начинает болеть. Что ж е в а е м Мне нужно время, чтобы изучить твой договор. И если условия будут приемлемы, я его подпишу. Сказав это, Лерна уселась прямо на землю, и договор материализовался у нее в руках в виде длинного листа пергамента. Я впервые слышал о драконах истинной магии, но уже сейчас могу сказать, что это невероятно сильные существа, которые владеют магией на недосягаемом уровне. Сейчас мне оставалось только ждать, пока Лерна изучит договор, а чтобы не терять церя времени, я отправил Кая рассказать обо всем Денисову, пускай они не вздумают даже пытаться прорываться сюда, когда прибудет р е й д У меня были все шансы склонить дракониху к сотрудничеству, и она и я были заинтересованы в этом. Пока Лерна читала, я продолжал удерживать двойное слияние. Пусть это и было огромное расточительство энергии, но зато я был уверен, что меня не прихлопнут первым же ударом. Даже дракону придется постараться, чтобы пробить защиту сразу двух моих духов. Правда, не сильно. Но все же я не дамся так просто и постараюсь застрять в горле Улерны. Прошло минут десять, а дракониха даже не думала заканчивать. Похоже, она проверяла каждую буковку, и мне, как вайму, это не нравилось. Никому не нравятся такие существа, что могут отыскать в контракте все спрятанные подводные камни. Пусть в этом контракте таковых практически и не было, кроме парочки совершенно безобидных, но все равно даже их нахождение ударит по моей гордости. Сперва я даже не понял, что происходит, и действительно решил, что это так отзывается моя гордость, когда боль скрутила меня. Причем боль невероятно сильная. Было уничтожено сразу семь контрактов. Причем долгосрочных, тех, что я заключал с духами, которые занимались моим домом на территории корпуса последней стражи. Они все умерли в одно мгновение. В живых остались только дух Защитник и Бьюз, но и они были на грани. Я ощущал, как постепенно силы покидают их, поэтому тут же перекинул им подпитку и попытался связаться с духом Защитником. Покажи мне, что происходит. Даже ментальная связь давалась мне сейчас невероятно трудно. Откат от незавершенных контрактов продолжал давить и даже не думал отступать. Случилось что-то очень дерьмовое. Моя подпитка помогла духам удержаться в этом мире и дать им необходимую энергию. Дух защитник запросил у меня разрешение на трансляцию и тут же получил его. Алексей Шмаков Контрактер душ. Конец пятой книги. Читал Вячеслав Буламин.